Привожу все сохранившиеся фрагменты Гераклита, которые раскрывают его отношение к современной мутиологии. Государь, чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает. Сивилла неистовыми устами произносит угрюмое, непрекрашенное и неподмазанное, и речь ее звучит сквозь тысячелетия, ибо она побуждаема божеством. Психеи обоняют в Аиде. Чем больше удел, тем больше и доля достается по жребию. Те, кто умирает, затем становятся богами. Ночным бродягам магом вакхантам, менадам, мистам. Ведь не священным образом совершаются посвящения в принятой у людей мистерии. И этим статуям они молятся, как если бы кто-либо захотел разговаривать с домами, они не знают, каковы боги и герои. Если бы не в честь Диониса они совершали шествие и пели фаллический гимн, они бы поступали бесстыднейшим образом, дионис же, ради которого они неистовствуют в вакханалиях, тождествен Аиду. Но напрасно они запятнанные кровью жертвоприношениями хотят очиститься, как если бы кто-либо, вступив в грязь, грязью пожелал бы обмыться. Безумным посчитал бы его человек заметившие, что он так поступает. Гераклит полагал, что огонь является изначальным элементом, из которого возникает все последующее. Фалес, как вы помните, думал, что все произошло из воды. Анаксимен считал, что воздух был первичным элементом. Гераклит же предпочел огонь. Наконец, Эмпидокл пошел на достойный государственного человека компромисс, принимая все четыре элемента — землю, огонь, воздух и воду. Химия древних остановилась на этой стадии развития, и дальнейшего прогресса в этой науке не наблюдалось до тех пор, пока магометанские алхимики не пустились на поиски философского камня, эликсира жизни и способа превращения неблагородных металлов в золото.